С треском, проиграв самому себе мысленную партию, оставалось теперь разве что или постараться как-то исхитриться, добрать недоспанное ночью, задремав в неглубоком кресле без спинки, или вновь просматривать захваченную на скучные случаи книжку про начало века. Собственно, это было ее точное наименование и следовало бы даже в уме проставлять по его крутым бокам кавыки начало века, Второй том воспоминаний Андрея Белого, источник, так сказать, грядущий или уже почти нагрянувшей ревякинской диссертации, ласково сокращаемый аспирантами в «диссер». Самому ее сочинителю сия, однако, неизменно приводила на память тот бисер из древней заповеди, который не след метать перед свиньями, ибо он оборачивает гнев животных на мечущего. Душа жаждала сновидений, но дух еще вяло сопротивлялся, и потому стоило лишь ему на первой же разогнутой наугад странице натолкнуться на слово «велиал», обозначавшее одно из имен сатаны. Как рассудок мигом перестроил его «вельмиал», после чего принялся беспокоить вопросами о том, значит ли это зело красив или, скорее, чересчур красен. Затеплился вялый внутренной спор, и чтение все-таки приостановилось. Вскоре склонявшемуся ко сну Ревякину это осточертело, и он стал вполухо прислушиваться к разговорам соседей, по большей части коротавших пустомелием праздные часы ожидания Но тут любопытнее всего было не содержание вовсе, ничего по сути своей не содержавшее, а ловко опутывающая пустоту лукавая форма. У всякого разбора людей непременно особенная. Вот он и старался по голосу и слогу произнести сей самый разбор. Прямо перед ним какой-то белобрысый великанище мальчишеским дисконтом нудил делового покроя главноначальствующую над выборщиками даму просьбую отпустить его пораньше. А она в ответ, не задумываясь ни на мгновение, безошибочно, нравоучительным образом распекала его. «Все вы ведь, в общем-то, взрослые уже люди, и не мне вам объяснять важность и ответственность мероприятий, даже стыдно как-то уговаривать великовозрастного мужчину, что...» и так далее. С левого боку дюжий джинсовый парень подчевал обильную телом барышню, удоражащими зависть баснями про то, как о прошлом месяце ему довелось выполнять особые задания в составе отряда по наведению порядка в новооткрытом к Олимпиаде ночном кабаке, где-то на Севастопольском проспекте. Они должны были просиживать там от семи вечера до двух по полуночи под видом обычных завсегдатаев, наблюдая из-под руки за благочением в поведении обоего пола посетителей. Причем все это время имели право распивать пепси-колу за счет заведения, и к тому же на работе получали двойные отгулы. Три ширококосных мужика вели бесполезно жаркий спор о стоимости продаваемых из-под полы в три дорога изданий, вроде литературных памятников или жизни замечательных людей, и при этом один даже довольно забавно отстаивал правоту своих оценок перед товарищами. Да разве ж в том дело, сколько раз они выходили. Вы понимаете или нет, что такое открытый свободный рынок? А ты больно хорошо знаешь. Я-то, я, да я доложу вам пацаном еще, с седьмого класса билеты в иллюзион менял. Его перекрыли два резких голоса, шедших сзади, откуда-то почти изнутри ревякинской головы. «Нету никаких русских, нету вообще, наврали вам все, нема их, ни одного нема». «Да как так? Ну погляди вокруг-то. Вот, например, этот. Ну? Да что это не того? Или вон те? Ну? Тоже какие-то не такие? Так может...» «Нет, ведь бывают же, вспомнить хотя кого? Черт побери, и не припомнишь сразу. Вот я тебе и говорю, нету. Все другие есть, а этих нет ни хрена уже ни одного». Молнией в мраморную стену полетела бутылка. Миг спустя раздался хрустящий хлопок, и пролившееся вино встречной волной выхлестнуло наружу, потекло по канавкам между квадратных плит, когда-то, как свидетельствуют сторожилы, облицовывавших снаружи храм Христа Спасителя. Самый большой осколок от донышка, пронзительно зазвенев, покатился по полу. Посреди на нем была видна крупная выдавленная не то буква, не то цифирь. И не было их никогда в чистом виде, заруби это себе на носу, не было никаких русских, и не будет уже к чертям собачьим, не будет! Тут только, наконец, Ревяки начнулся от кошмара полусонок. Последний из разговоров Естественно, попросту почудился ему в то редкое и малоисследованное еще время перехода от бодрствования к глубокому забытью, которое отшельники первых веков нашей эры называли «тонким сном». Ревякину судьба подарила счастливую и вместе с тем настораживающую способность видеть иногда в подобные мгновения совершенно незнакомые ему местности, людей, города, страны и события, слышать необычные речи и даже, хотя это могло быть и неверным частным заблуждением, взлелеянным одиночеством горделивого, чудачливого ума, предвидеть несбывшееся и видеть прошлое. Столкнувшись уже в зрелом возрасте с описаниями сходных особенностей душевной жизни в книгах разных веков и народов, он как-то увлекся и постарался выяснить всю подноготную этой своей наклонности. Но оказалось, что единственным, до чего распространилось здесь вездесущее человеческое любопытство во всеоружии несметного скопища, изобретенных нарочно на сей конец хитрых приборов, было утверждение о несомненном существовании на протяжении столетий у некоторых людей такого маленького художественно-праведческого дара. Вот и все. Вернувшись по очередному кольцу познания, туда, откуда вышел начинающий любомудр, стоически удовлетворился знанием о наличии у себя неясной, но зачастую весьма привлекательной добавки к пятиштатным чувствам, и на том свое изучение до поры должен был прекратить. Еще не полностью высвободившись из морока, Ревякин поднялся, хрустнув затекшую коленку, потянулся и сейчас же почувствовал всею кожей под шершавыми брюками, как исполосовал его тело в косую линейку, членовредительский изготовленный стул, вдавившийся в предназначенные природой для отдыха части, острым, из чистого вопендрежа, украшенным сплошь, ребристым узором, полем своего сидения. Тут он крякнул с досады, незаметно почесался, лишь раздразнивший этим подымающийся зуд, и заковылял в буфет выпить пиво. Пройдя квадратный внутренний дворик, он вошел в помещение прямо перед алтарем голосовательного действа стоявшую в убранной кумачом ниши парой урн. Вокруг вовсю грохотала радиомузыка, колыхались корзины казенных гвоздик и кал, а ленту, окаймлявшие проход регистраторы, алчно провожали глазами всякого вновь пришедшего в зал. Ревякин был им знаком, а потому бесполезен. На него и внимания это не обратили, да и он, признаться, мало обрадовался посещению. Осмотрев буфетную стойку, он с крайним неудовольствием обнаружил, что пиво избиратели уже все выбрали, и из отряда напитков в наличии оставался один только апельсиновый сок какой-то прямо-таки безнравственной стоимости. Чертыхнувшись, обиженный обладатель собственной жажды покрутился еще немного около съестных припасов, но так ничего и не взявши, повернул, наконец, вспять. На возвратном пути он заглянул в свежие списки и зачеркнул в общей таблице несколько новых клеток. Всего проголосовали шестеро из девяти своих и половина чужаков. Правда, все никак не появлялась наиболее опасная единица, кого он, подсознательно избегая скверного подлинного имени, называл про себя херувимчиком. Севший осторожно бочком обратно в пыточное кресло, ревякин постарался было возобновить листание книги но взгляд опять легко перескочил с нее на выложенный из гранитной крошки пол некоторое время он тупо разглядывал его размышляя о том сколько же на одном этом разнесчастном квадратном метре действительности разнообразных предметов для исследования и фигуры разные образуемые сочетанием камешков и малюсенькие катышки земли и долгий девичий волос, и даже копейка, лежавшая наружу решкой, отчего проходящие, если и замечали ее, то, из старой примети гнушались подобрать, а рядом еще и чей-то неопрятный плевок в виде листа подорожника, прилепившийся поверх обрывка бумаги. — Год, — рассудил про себя Ревякин, — по меньшей мере можно было бы засаженному в тюрьму внимательному невольнику Изучать этот ничтожный отрезок пола и не скучать. Уж не говоря о том, что нашел бы здесь истинный ученый или праведник вроде Франциска Асисского, который всякий клочок писанного текста подымал, хотя и не слишком-то прилежал чтению, основательно полагая, что из оказавшихся на нем букв может составиться имя Божие. Вдовольно занимавшись приисканием заботы для заключенного, Ревякинская мысль вернулась к тем пяти упрямцам, из-за которых сам он полудобровольно сел в библиотеку и не смел никуда уйти, полностью завися от их благо либо злорасположения. Беда тут состояла еще в том, что он не мог выйти караулить их или тем более сходить подогнать на дом, потому что, во-первых, боялся встречи нос в нос с херувимчиком, А во-вторых, адресов и лиц тех двух чужих и вовсе не знал, так как из-за малочисленности его собственной паствы, произошедшей от приключившегося в канун торжества выборов повального исхода одного из домов как раз в то треклятая Подушкина, она резко сократилась до девяти человек, и дабы не обижать остальных, ему подкинули взамен довесок из чьей-то переполненной стаи. Вспомнив про это выселение, Ревякин нечаянно почувствовал в прошлом некое доброе тепло. Он стал вглядываться пристальнее в воспоминания о недавно минувшем, и, наконец, ему почудилось, что совершенно невзначай наружу высунулся хвостик золотой жилы, и нужно тотчас же, не откладывая, отважиться поставить всю ее на кон в незавершенном поединке чем бес не шутит а вдруг действительно именно этот дом с мертвыми душами каким то неизъяснимым ходом судеб и составит его главный выигрыш который заполнит без изъятия нижнюю основную строку и принесет весь банк перед мысленным взором снова возникло видение того как промозглым мартовским вечером впервые притащился он в обреченные его опеки до странности холодный и сумрачной трехэтажной домищи, выстроенной коре посреди воздвиженки, задолго перед тем, как лет двадцать назад ее бросили в подножие нового проспекта, прочерченного далее немилосердной линейкой с циркулем известного рода мастера-архитектора на перерез всех древних арбатских переулков и поразившего самое сердце их знаменитую собачью площадку. Подъезд был наглухо заперт. Невозможно долго проискавший черный ход, он обнаружился в темной части арки, куда нужно еще было заворачивать со двора, Ревякин, даже войдя в него, все никак не мог достучаться в необходимые ему номера, совершенно свободно разбросанные по четырем крыльям, выглядевшего бесконечным, зданием. Когда он уж и вовсе потерял надежду чего-либо здесь добиться и двигался в недоумении прочь, неожиданно ранее незамеченная им низенькая дверца в подземелье издала гулкий кашель, проскрипела по ржавому снегу, и полных четверть часа после ревякинских выкликаний хоть кого-то живого приотворилась. Он поспешил внутрь и был встречен небольшим дворником-татарином, вид и язык которого, впрочем, были совершенно русскими, а басурманство оказывалось скорее неотъемлемо присущим всему занятию качеством. Кряхтя и дуясь до красноты, хозяину увязывал пыльные тюки с барахлом, широченными ремнями и складывал их тут же посреди своего жилища. «Уезжаем отсюда на новую квартиру-колотиру», — сообщил он и добавил еще несколько слов, заботливо снабжая каждое из них, аукающей генитальную рифмой. «Открепляй нас со своего участка, да и дело с концом». «А другие?» — осведомился пришедший. «Другие-то подавно все съехали, ломают дома и жалеть особенно нечего. Разве вон полк в таракане или водяные экраны что, почитай, полжизни отняли. Траханный продукт. Чем более латаешь и конопатишь их, тем пущевишь обижаются и текут потоком из усиральника прямо под койку. Ревякин кивнул и стал прощаться. — Не за что нам, пари, тебя прощать. Ступайся спокойно, — ответил дворник, но в прихожей они еще ненадолго задержались, обходя громадный резной комод и невольно разглядывая его прихотливо изогнутые коленцами ручки. — Ваша работа, — почтительно удивился чужак. — Жди, как же! Будут тебе теперь так стараться! — Это да прежняя неболь! Еще с прошлого времени с уважением к неведомому мастеру отозвался его собеседник и погладил отделку пальцами. — Да вот куды ее Да вот куды ее девать, ума не приложу! Там в новом-то доме потолки такие, что сам только успевай от люстры голову отворачивать, а эту бандуру туда разве боком укласть? Злая собственническая мысль перекупить добро по дешевке кольнула Ревякина под сердце, но, слава богу, вовремя вспомнилось, что, находясь при исполнении, лучше с этим не связываться. А на завтра он, освободив день от других забот, нарочно заявился с утречка проверить, не ошибся ли накануне и не подвела ли его доверчивость хитроумная темнота или лукавый жилец. За отысканным при ясном свете парадным начиналась выщербленная до дыр лестница, коридоры первого этажа, по бокам которой, были накрест заколочены шершавыми досками. На втором же, Ревякин запросто проник в покинутую когда-то должно быть роскошную комнату с остатками майоликовой печки «Модерн» и совершенно чисто до последней мелочи вывезенным убранством. Празднуя бесповоротную оголенность пространства мертвого дома, в воздухе танцевала поднятая с полу шустрыми сквозняками невесомая пыль. Через проломы в перегородках, с помощью которых... Вальяжный апартамент превратился некогда, скорее всего, еще в двадцатые годы в череду коммунальных клетушек. Ревякин пробрался и в другие оставленные помещения, не столь дотошно очищенные постояльцами или теми нарочными любителями вымороченных зданий старой Москвы, что во множестве развелись за последнее время в нашем городе. Вскоре же он столкнулся с одним из них лысоватым долговязым старателем, вооруженным полной экипировкой подсобных орудий, включая даже воткнутый за пояс топорик с резиновой ручкой, придававший ему небывалый, почти опереточный вид. Разговорившись после первого взаимного разглядывания, оно чем-то напомнило Ревякину обоюдное обнюхивание встретившихся на дворе собак, он узнал, что это инженер-архитектор, собирающий прошлую скобянку, латунные замки, печные бронзовые заглушки, оконные шпингалеты забытых образцов, фигурные крючки и табу подобные добротные хозяйственные мелочи, чудом занесенные к нам из ушедших культур. Половину найденного он брал, конечно, себе, но другую бескорыстно дарил в небольшие музеи-квартиры. Исполняя самозванную должность последнего душеприказчика дома, Пристрастившийся ходить сюда Ревякин, наряду с такими же образованными знатоками, натыкался тут позже и на забеглых служивых, распевавших в укромном углу косуху Портвейнского, и на старьевщиков и народцев, выносивших брошенную за негодностью, но хотя бы одной ногою нехромую мебель, и на совсем заскорузлых бродяг, выуживавших и звонючих куч барахла всякие утиль в надежде рожиться несчастный похмельной копейкою